а из наших в Колумбии погибло всего два человека. Ну, может, ошибка? По третьему запросу мне снова ответили, что пока моя просьба уточняется, и меня просят позвонить этому Харгривсу. «Я такого никогда не слышал, озабоченно произнес Джозеф. Ты пока никуда не выходи и ни с кем не говори. Я все постараюсь выяснить за полчаса и тебе позвоню». Он уже собирался положить трубку, когда Роджер, движимый каким-то благородным чувством солидарности, позвал уже собирающегося отключиться Дравинского. "Жозеф?" "Да, успел услышать, Сэр, имя Джозеф." "Дело в том, замялся Роджер, говорить или не говорить, нужно сказать, иначе потом он будет чувствовать себя подлецом, если с Дравинским что-нибудь случится." не у четверых детей, а это похоже серьёзная игра. Дело в том, что вчера мы разговаривали насчёт этих проблем с Суилливом Брауном. Ты должен и воззнать тоже, он не за дело с координацией десть. Его группа занимается проблемами поставки наркотиков. Я его не знаю. Нетерпеливо сказал Роджер. Но я о нём слышал. Да причём тут он? Вчера он тоже пытался выяснить то и почему стер имя Пола Бигсби из нашего компьютера. А потом поехал в Ленгли уточнять, когда Бигсби работал в группе Джилларда. Верно, — вспомнил Джозеф, — он работал и с Джиллардом. Он вчера поехал в Ленгли, — снова сказал Роджер. Ну-ну, говори, что ты замолчал. Он не доехал, Джозеф. Разбился в автомобильной аварии. И, я думаю, не случайно. Джозеф молчал, долго молчал. Наконец Роджер, не выдержав, позвал его. «Джозеф, ты в своем кабинете?» — спросил Джозеф изменившимся голосом. «Да, я тебе перезвоню». Дровинский сразу отключился. Роджер постучал пальцами по поверхности стола. Потом нажал кнопку переговорного устройства. Генри. Зайдите ко мне и принесите ответы на наши запросы по делу мистера Пола Бигсби. Да и наши запросы тоже захватить. Через минуту к нему зашёл Генри и положил на стол несколько бумаг. Вот запросы, а вот их ответы. Первого запроса нет. Вы его сделали из Вашингтона. Я вчера дал сообщение, просил для отчетности прислать копию вашего запроса. Роджер шумно выдохнул в воздух. Интересно, пробормотал он. Что-нибудь не так, шеф? Встревожился Генри. Нет, все в порядке. Просто я думаю о случайном совпадении. Надо же, такие непонятные случайные совпадения. Задумчиво произнёс Роджер и снова включил свой селектор. Мис Сэммерс попросила он своего секретаря: "Пожалуйста, зайдите ко мне и пригласите Отилио". Отилио Сильвейра был четвёртым сотрудником Роджера, исполнительным, надёжным, Терпеливым чиновникам, исправно фиксирующим все сообщения и агентурные донесения, поступающие к ним в резидентуру. Никто не мог бы и подозревать этого суховатого, немного хромого, рано полосевшего человека в принадлежности к одной из самых сильных разведок мира. Весь его образ говорил скорее о чиновнике из департамента сельского хозяйства, её заместитель и резидент ЦРУ в Мексике. Вдобавок ко всем своим аналитическим достоинствам, она обладала прекрасной памятью и была одним из лучших снайперов во время прежней работы, связанной с оперативной деятельностью. Когда все собрались вместе, мисс Саммерс вошла в кабинет, предварительно заблокировав входную дверь в их офис. И села на стул прямо напротив Роджера. И хотя он часто посмеивался над девичеством сорокалетней мисс Сэммерс, она отдавала должное её неукоснительному порядку и соблюдению всех строгих правил.